ГЛАВА ТРЕТЬЯ Геренд лапку не мог видеть. Обзор ему загораживала туша жареного василиска. Однако тот факт, что блюдо слегка изменило положение в пространстве, от вампира-эльфа не укрылся. Однако он, скорее всего, решил, что это Парацельс своей магией зачем-то приподнял свой ужин. Архимаг озадаченно моргнул. Лапка тут же исчезла, а блюдо вернулось в изначальное положение. Словно ничего и не было. «Надо бы заглянуть его в оранжерею, нарвать огурчиков», – сказал волшебник, озадаченно почесал в затылке. а то мои галлюцинации как то странно себя ведут обычно они мне венки на голову надевают и серенады поют, а тут царапаться начали видимо в этой порции порцияда оказалась маловато закуски надо закусывать такую выпивку обязательно надо. «Когда галлюцинации начинают царапаться, это реально нехороший знак. Они и явно тебе намекают на простую истину. Кушать одно мясо на ночь глядя – это не очень хорошая идея», – сказал Геринд. Хотя его вообще употреблять не стоит. Многие эльфы и люди отказываются есть животную пищу, и их здоровье становится намного лучше. «Да ты сам мясо уминаешь только в путь», – возмутился Архимаг, даже стукнул кулаком по столу. Чего он в своей жизни не любил, так это лицемерие. Когда некоторые личности поучают других, но сами же свои заповеди не соблюдают. «Не надо мне тут рассказывать про здоровый образ жизни, и только не говори, что дело в твоей вампирской сути». Но Гиринд остался, как всегда, спокоен и невозмутим. «Разумеется, эльфы едят мясо, хотя оно им требуется и в сильно меньших количествах, чем людям», – произнес он. «Растительная пища дает энергию, а мясо – строительный материал для роста и восстановления организма. Просто нужно соблюдать баланс и не забирать лишнего». «Я слышал эльфы, известные защитники живой природы». Волшебник пренебрежительно фыркнул. На словах, по крайней мере. но «Ну, разумеется, защитники», – Герин кивнул. «Зачем загаживать место, где живешь?» «Это люди, чей век короток зачастую живут по принципу «после нас хоть потоп», а эльфы, знаешь ли, думают на перспективу». Парацельс отчетливо осознал, что данный спор никуда не заведет и просто махнул рукой. Да и вообще, с красивой девушкой трудно спорить. Даже если и осознаешь, что глубоко внутри она твой лучший друг, лысый вампир. Мозг упорно хочет обманываться, реагируя только на внешность. «Ладно», – сказал он, – «давай мы с тобой подумаем на перспективу». «Говоришь, тебя преследует некая сила. Я могу тебя переселить на этаж с максимальной магической защитой. Если реально некая потусторонняя сущность объявила сезон охоты, то она точно обломает свои зубы». Парацельс даже на всякий случай осмотрел пространство вокруг Геринда, используя магическое зрение. Он ожидал найти некие вредоносные сущности в виде сгустков тьмы или что-то вроде того. Но нет, аура вампира сияла душевным здоровьем, если, конечно, подобный термин применим к тем, кого зачастую причисляют к ожившим мертвецам. В общем, что бы ни являло собой причину беспокойства гиренда, оно сейчас находилось довольно далеко. если вообще существовало. «Это было бы чудесно», – обрадовался вампир предложению волшебника, однако он тут же быстренько уточнил, а в связи с чем ты установил на том этаже повышенную магическую защиту? «Вездесущая вампирская подозрительность никуда не делась», – Герент, судя по всему, Во всех происходящих явлениях видел двойное, а то и тройное дно, и Парацельс не мог его в том винить. «А у меня там лаборатория расположена», – бесхитростно сообщил волшебник. «Оттуда частенько всякая дрянь сбегает, вроде зеленой слизи. Вот чтобы стены и не разнесло, я их и зачаровал. Теперь никакая паранормальная зараза через них не пройдет». Судя по слегка опечалившемуся лицу гиренда радости у вампира немного поубавилась «У тебя вечно парц какие-то подлянки припасены!» – проворчал он. Архимаг широко и искренне улыбнулся. «Идем, клыкастый!» – сказал он, поднявшись со стула. Кружку с порцеядом Парацельс продолжал держать в руке. Я покажу тебе самое надежное и безопасное место в моей башне. Там даже Армагеддон пережить можно. Они двинулись по запутанным каменным коридорам башни, освещаемыми тусклым светом магических кристаллов на потолке. Некоторые из них периодически мигали, словно нуждались в замене или подпитке. На стенах иногда попадались таблички с надписью «Не вытерешь ноги, закопаю». «Кто эти угрозы развешивает?» – поинтересовался Герент. «Я с первого дня своего появления в башне их периодически наблюдаю то там, то тут. Один раз даже в уборной видел». «А, да это все Васька!» – небрежно сообщил волшебник, периодически отклебывая из кружки порцеяда в руке. Над его головой в воздухе уже начали потихоньку формироваться образы маленьких ангелочков, пока еще не четкие. Ко мне в башню постоянно лезут разнообразные любители поживиться за чужой счет. Воры, ассасины, чародеи и прочие хитро выделанные личности. Залезают они, как правило, окольными путями, через окна или подвал, а то и прямо сквозь стены. Ноги они, разумеется, никогда не вытирают и, соответственно, заносят с собой кучу грязи. Вот мой Васян и борется таким образом увещеваниями. Хм, и как, помогает?» Геринт озадаченно поскреб подбородок и раздраженно отбросил с лица сбившийся локон. «Как же вы мне надоели!» «Насколько мне известно, нет!» Парацель смотнул головой. «Народ у нас на редкость уперт и не склонен следовать предписаниям, но Васька у меня упорный. Говорит, что хочет, чтобы грабители знали, когда попадают в смертельные ловушки, за что именно они несут наказание». «Вот оно как!» На лице вампира появилось задумчивое «выражение». Он даже протянул руку в сторону стены и коснулся кончиками пальцев маленькой таблички с надписью «Такое ощущение, что твой кот охраняет не столько магические секреты твоей башни, сколько ее чистоту». «Не удивлюсь, если на самом деле оно так и есть», – Парацельс развел руки в стороны. Но такой уж он, мой Васян, мои величайшие магические секреты его не интересуют. Вот если бы ты гнал свои величайшие секреты из валерьянки, вот тогда бы Васька смотрел бы на них совсем другими глазами. Кажется, под величайшими магическими секретами Герент предполагал нечто совсем иное. Это просто потому, что он кот и не в состоянии оценить твое великолепное пойло. Ну, в смысле, величайшие магические секреты. Поправил сам себе Гиринд. Не дано ему. Думаешь, мне стоит попробовать сделать порциат из валерьянки? Волшебник с сомнением посмотрел на друга. Ну, а почему бы и нет? Хотя нет, и правда не стоит. На лице вампира возникло то самое слегка задумчивое скептическое выражение, когда человек в ходе логических рассуждений приходит к выводу, что был неправ. «Твой сторожевой кот должен быть злым и дерзким, и не расслабляться, а то будет второй Парацельс, только рыжий и с хвостом». «Ты прав», – Парацельс кивнул, «так что никакой валерьянки». Даже порции из нее делать не буду. Волшебник и заколдованный вампир, негромко переговариваясь, двигались по коридорам, поднимались по лестницам. Таблички с угрозами постепенно исчезли, но вместо них начали появляться в большом количестве картины. Как правило, с изображением самого волшебника на одной парацель с взмахом рук раздвигал воды моря, открывая путь неким людям, глядящим на него с большой благодарностью. На другой, причем живой и движущийся, вытаскивал из камня меч и передавал оружие некоему юноше, глядящему на волшебника с крайним удивлением. На третий с мудрым и просвещенным лицом инструктировал четырех полуросликов, протягивая им золотое кольцо, с эльфийскими письменами. «Знаешь, Парц, картины, безусловно, красивые, — заметил Геринд, — но у меня почему-то такое ощущение, что на некоторых ты приписываешь себе чужие заслуги». «Да?» — волшебник неопределенно махнул головой, словно речь шла об очень абстрактных эфемерных событиях, которым значение и вовсе придавать не стоило. «Я пьяный тогда, наверное, был. Может быть, что-то забыл или чего-то не того наговорил художнику. Мелочи жизнь, подумаешь». Он пренебрежительно махнул рукой и отхлебнул из кружки. Над его головой в этот момент окончательно сформировался первый ангелочек. Он завис в воздухе, его маленькие крылышки трепетали. Дружелюбно улыбнулся Геренду. и помахал пухлой ладошкой. Если раньше подобное зрелище выбило бы вампира из колеи, то сейчас к подобным выкрутасам пьяного подсознания Парацельса вампир относился крайне равнодушно. Привык уже. Подумаешь, одним глюком больше, одним меньше. Знал же, у кого в башне поселился». Как говорится, у архимага в обеих башнях происходило странное, и в той, в которой жил, и в той, которую на плечах носил. «Дорого, наверное, эти картины тебе обошлись», сказал гиринд продолжая внимательно рассматривать тянущиеся по бокам коридора портреты. «Что-то беспокоило вампира». Но он никак не мог четко сформулировать свои мысли. Что вертилось на кончике языка, теребило подкорку подсознания, но никак не хотело приобретать явные черты. — Скорее всего, — сказал Парацельс, — но я точно не знаю. — Как это не знаешь? — вампира кинул товарища удивленным взглядом. Даже руки скептически на груди скрестил. «У тебя тут целая картинная галерея, музей можно открывать имени Архимага Парацельса, а ты...» «Не знаю, не уверен». «А вот так вот, не знаю», – Парацельс пожал плечами, – «картины дела рук Васьки». «Так он у тебя еще и художник? Воистину многогранный кот со множеством талантов? Да нет». Он просто записывает все, что я ему рассказываю, а потом делает заказы художникам, те уже малюют в меру силы таланта. Вот как! Очевидно, что все мое великолепие и гениальность еще ни одному не удалось передать в полной мере. Волшебник расправил плечи, ангелочки над его головой заголосили – Но кто знает, вдруг рано или поздно отыщется гений. Герин обратил внимание на одну картину. На ней Парацельс, горцуя на коне, деловито протыкал копьем жутковатого змея, придавленного к земле копытами скакуна. Глаза Архимага при этом были непривычно голубыми, а зелеными, да еще и имели при этом... вертикальный зрачок. Этот вопиющий факт никак не мог укрыться от зоркого эльфийского взора. «Тот, кто убьет дракона, сам станет драконом», — изрек Геринд древнюю мудрость. «Да, парц?» «Чего?» — недоуменно посмотрел на него волшебник. «Причем тут драконы?» Геринд просто указал на картину. «Не замечаешь ничего странного?» – спросил он. «За кого ты меня принимаешь, Герент?» Волшебник окинул картину внимательным взглядом. «Я все вижу до последней детали, до ниточки. Этот художник слишком обленился и не дорисовал мне бутылку, а ведь их вокруг было очень много, когда я побеждал чудище, известное как «Зеленый змей». «Архимаг без бутылки — это как... как... лирический герой баллады без прекрасной девушки!» «Рад твоей внимательности, парц, но я говорю о зеленых глазах!» Герент вновь указал на портрет и... осекся. У портрета снова появились нормальные глаза. «А может быть, они никогда и не менялись?» Просто разыгралось воображение. Вампир даже притормозил, желая удостовериться, что ему не показалось. Парацельс остановился, нетерпеливо постукивая ногой по полу. «Я ничего не вижу на астральном уровне», — сказал волшебник. «Никаких злых духов». «Ладно, видимо, и правда показалось», — неохотно произнес Геринт. Видимо, он и впрямь серьезно разволновался. Они двинулись по коридору дальше, непринужденно беседуя. Вампиры Парацельс даже не подозревали о том, что от их глаз скрылась маленькая, но очень важная деталь. В тот момент, когда у нарисованного волшебника глаза стали нормальными, распахнулись глаза у змея и они оказались тоже зелеными с вертикальным зрачком очень пристально глаза следили за удаляющимися парацельсом и Герендом. Когда оба напарника скрылись за углом, змей закрыл глаза, картина вернулась к своему первоначальному виду из-подрамы Высунулась пушистая рыжая лапка, чуть отодвинула картину от стены, так, чтобы образовалась щель. Из этой щели каким-то непостижимым образом в коридор вышел Васька. Свободное пространство между стеной и картиной оставалось очень узким, даже мышь бы не проскочила. Но котик неким непостижимым образом в легкую сделал это. словно перешел из одной комнаты в другую. Он бросил взгляд, полный неприязни вслед к Геренду и Парацельсу, после чего недовольно пробубнил поднос. «И кого парц домой привел? Я всю жизнь положил на то, чтобы всю грязь и пыль из башни вымести». А мне ее теперь обратно заносят. Васька закатил глаза и воздел лапы с выпущенными когтями к потолку. Какая же глупая эльфийка! На чистом арсамонском языке ей сказал вытереть ноги. Не поняла. Таблички везде предупреждающие повесил в больших количествах. Не поняла. Уже и запугать ее решил, подстроил кучу разных таинственных происшествий, чтобы она решила, что духи преследуют только тех, кто ноги не вытирает. Все бесполезно. Котик застыл в скорбной позе, прикрыв лапкой глаза. Воистину... «У некоторых грудные полушария полностью доминируют над теми, что в голове», – печально резюмировал котик. Следом за ним из щели в картине в коридор просочился воин в черных одеждах. Его лицо было полностью замотано тканью, а осталась лишь одна щель для глаз черных и блестящих. «Как я и говорил, о великий кошачий воин, наша техника скрытного перемещения совершенно во всех своих проявлениях», – произнес воин в черном. «Даже Архимаг не способен нас обнаружить». Котик окинул его оценивающим взглядом, словно проверял, насколько чистый костюм воина и нет ли на нем пыли. «Архимаг не может, а великий кошачий воин может», — заметил Васька. «Но должен признать, эта ваша техника скрытности хороша. хотя я и мог вас обнаружить, самому подобный трюк повторить у меня долго не получалось, пока ты и твои друзья не объяснили». «Для нас большая честь». что великий кошачий воин использует наши техники в деле распространения идеологии чистоты и порядка. Воин в черном склонился в глубоком поклоне перед котом, но Васька уже забыл о нем. Все его мысли были сосредоточены на новом источнике загрязнения в башне. Герент. Это вот действительно серьезная проблема. Не то, что жалкая, орочая, дикая орда или даже демон болезни и чумы. Нельзя его так просто взять и скормить россянке, а то парца расстроится и опять уйдет в запой. а Васька подобного развития событий не хотел. Архимаг в запое явление сродни стихийному бедствию, подобному прорыву хаоса в измерение порядка. Кроме этого, Геренд — друг Парацельса и очень важен для изысканий волшебника. — Везучий кровосос, или кем бы ты там на самом деле не являлась, — прекрасная эльфийка, — подумал кот с неприязнью, глядя в уже опустевший коридор. — Но еще не вечер. Я научу тебя относиться к моим требованиям уважительно. «О, светлые боги, я этого не хотел, мой верный ученик», – произнес вслух Васька. «Очень не хотел, чтобы дошло до крайностей. Но, похоже, пришло время радикальной борьбы за чистоту и порядок. Присутствие парца, конечно, осложняет ситуацию, но ничего». «Я и не такие дела проворачивал. Пора задействовать наше секретное оружие. Ты знаешь, что делать!» «Да, сенсей!» — воин в черном снова склонился в низком поклоне. «Я все исполню в точности!» Герент, разумеется, не мог об этом знать, но, как правило, грабители, на которых падал карающий взорваськи, заканчивали не очень хорошо. После этого момента разносчики грязи и заразы оставались в живых не больше получаса.